Прошла всего лишь пара секунд, а мы уже перенеслись на большое ровное поле с низенькой травой. Вдалеке видны невысокие горы. По обе стороны от нас длинные ряды каких-то черных досок. Они стоят на одинаковом расстоянии друг от друга. А где же электростанция? Это она и есть. А то, что ты назвал черными досками, на самом деле солнечные панели. Они-то и преобразуют солнечную энергию в электрическую. Интересно, как они это делают? В некоторых природных материалах под воздействием света возникает электрический ток. Ученые это заметили еще в 1839 году. Но использовать данные явления научились только в конце 19 века. После того, как профессор Московского университета Столетов сделал первое устройство для преобразования солнечного света В, электричество. в наше время такие устройства называют фотоэлементами. А почему фото? От греческого слова «свет». Долгое время фотоэлементы могли преобразовать в электричество лишь небольшую часть падающего на них света. А сейчас? Благодаря открытию новых материалов и способов изготовления современные фотоэлементы справляются с этой задачей куда лучше. Кроме того... Люди придумали, как соединить между собой отдельные фотоэлементы, чтобы получить большие солнечные панели Я понял, зачем Вместе они преобразуют больше света и дают больше электричества Правильно Такие панели вырабатывают постоянный ток, то есть электричество, которое со временем не меняет свои силы и направления Однако передавать его на большие расстояния оказалось неудобно И как же быть? Наверняка ученые что-то придумали. Конечно. Чтобы ток появился в наших квартирах, его для начала подают в специальные устройства – инверторы. Там он преобразуется в переменный ток, который с течением времени меняет свою силу. Затем другие устройства – трансформаторы – изменяют его по величине. И только после этого ток идет по проводам в общую электрическую сеть. Из которой он и поступает в дома Да, очень сложная система Дядя Кузя, а на сколько домов хватает электричества от этих солнечных панелей? Дома бывают разные, но в среднем примерно на тысячу Ого, как много! Со временем на электростанции будут установлены дополнительные панели А это значит, что электричество, выработанное благодаря солнечному свету придет в еще большее количество домов. Так надо везде таких станций понастроить и спасти землю. Везде не получится. Их имеет смысл строить только там, где в году много солнечных дней. О, моя шляпа. Ее уносит ветром. Не волнуйся, сейчас поймаю. Поймал. Вот она, дядя Кузя. Я подумал, что надо и ветер заставить вырабатывать, Электроэнергию! Вон он какой сильный! Чуть твою шляпу не унес! Отличная мысль! Ученые тоже догадались использовать энергию ветра, чтобы получать электричество Для этого придумали специальные установки Их называют ветрогенераторами Как интересно! На что они похожи? Это ты узнаешь в ветропарке Ух ты! Я в таком еще никогда не бывал! А где он? На самой мощной в России ветровой станции Зеленоградской. Она находится в Калининградской области рядом с поселком Куликово. Приготовься, включаю время скок.